Лиловая вода квохчет под исподом. Приплясывая и кособочась, стонут в уключенных весла. Паромщик черпалом скребет по замшевшему днищу, выплескивает воду. Приподымая голову, глянул на меня косо прорезанными желтоватыми глазами, буркнул нехотя. «На тот бок правишься. Зараз поедем».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 Паромщик скинул фуражку, кивком головы отбросил назад волосы, похожие на витое кавказское серебро щерню, подмигивая мне, ощерил съеденные зубы. — Как же идешь по отпуску, Аль? — Потаенно. — Демобилизованный. Год мой спустили. — Ну что ж, дело спокойное. Сели за весла.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 Запохаживается, что затрёт нас в лесу. Дурна штука, а делать нечего, парнище. На середине течения напористей. Паром рванулся, норовисто кинул задом, кособочись потянулся к лесу. Через полчаса прибило нас к затопленным вербам. Вёсла обломались. В уключении обиженно суетился расщепленный обломок. В пробоину, хлюпая, сочилась вода. Ночевать перебрались мы на дерево. Паромщик, окорочив ветку ногами, Сидел рядом со мной, попыхивал глиняной трубкой. Говорил, прислушиваясь к пересвисту гусиных крыльев, Резавших над головами вязкую тень. — Идешь ты к дому, к семье.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 Как погляжу я на ваши руки, так сразу вспомню, что этими руками вы братов побили. И с души меня рвать тянет. А эта, сучка, не понимает, через кого все так поделалось. Да все через них же, через детей. Эх, женился я молодым. Баба мне попалась плодющая, восьмерых голопузых нажеребила, а на девятом...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 Остальные семеро ртов — девки и ребятенки малые. Выдал я Иванов в зятья на своем же хуторе, и в скорости родилось дичо у него. Данилу тоже было счинялся женить. Но ну, а тут наступило смутное время. Получилось у нас в станице противу советской власти восстание. Прибегает на другой день ко мне Иван.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 Кто тогда будет семью мою оправдывать? Я так и сяк... Э, нет, безо всяких внимания загребли и отправили на фронт. Позиции стали как раз под нашим хутором. И вот, дело это было под Пасху, пригоняют в хутор девять человек пленных. И Данилушка, голубь мой, Любый, с ними... Провели их по площади к сотенному. Казаки на улицу высыпали, шумят. Побить их, гадов, как выведут с допроса кровью нашу силу. Стою я промеж них, колени у меня трясутся. Но, видимости, не подаю, что жалко мне сына, Данилушка-то. Поведу глазами этак в сторону.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 Примечаем мы за тобой, Микишара, гляди, и плохо будет. Стал я на порожках, думаю. Матерь пречистая, не гуж я сына буду убивать. Слышу у сотенного крик, вывели пленных, а попереди, Данила мой. Глянул я на него, и захолодала у меня душа.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 Заслонил лицо ладонями и упал в порожек. Казаки гогочут, а моча их Микишара. Ты, видно, прижалеваешь своего Данилку. Бей, а то по тебе кровицу пустим. Сотинный вышел на крыльца, сам ругается, а в глазах смех, как начали их штыками пороть. У меня душа замутилась. Кинулся я в улечку бежать, глянул в сторону. Увидал, как Данилушку маво по земле катают. Воткнул ему вах вахмистер штык в горло, а он только... <рапристое> Внизу под напором воды хрустнули доски парома. Слышно было, как хлынула вода, а верба дрогнула и тягуче заскрипела.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 Меня за это дело старшие урядники произвели. Много воды в дону утекло с той поры, а доселе вот ночми иной раз слышу, как будто кто хрипит, захлебывается. Тогда, как бежал, слышал Данилушкин-то хрип. Вот она о совести убивает.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 Ни слуху, ни духу. Как прознали казаки, и чума их ведает, Что Иван от красных перешел и служит в тридцать шестой казачьей батарее. Грозились хуторные. Ежели найдем, где Ваньку, душу вынем. Заняли мы одну деревню, а тридцать шестая там... Нашли мово Ивана, скрутили и приводят в сотню. Тут его люто избили казаки и сказали мне, гони его в штаб полка. Штаб стоял в верстах в двенадцати от этой деревни. Дает сотен мне бумагу и говорит, а сам в глаза не глядит. Вот тебе, Мишара, бумага, гони сына в штаб.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 Всё оглядается и рукой мне махает. Отпустил я его сажен на двадцать, Потом винтовку снял, стал на колено, Чтоб рука не дрогнула, И вдарил в него зад. Викишара долго доставал кисет, Долго высекал кресалом огня, Закуривал, плямкой губами. В пригоршне рдел труд. На лице паромщика двигались скулы, а из-под напухших век косые глаза глядели жестко и нераскаянно. Ну вот, подщигнул он вверх, с горяча пробег, сажен восемь, руками за живот хватается, ко мне обернулся. «Батя!»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 Голову уронил на бок, опять упал. Пальцами зажимает ранку, но где же там? Кровь-то так скрозь пальцев и хлобыщет. Закряхтел, лёг на спину, строго на меня глядит. А язык уж костенеет. Хочет что-то сказать, а сам всё батя ба, батя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 Ни днем, ни ночью спокою не вижу, они, э, к примеру, хоть бы Наташка, дочь-то, и говорит, гребусно с вами, батя, за одним столом есть. Как мне возможно это теперь и ча переносить?» Свесив голову, глядит на меня паромщик Микишара тяжким стоячим взглядом.